Глава 21. Доктору Иле не верило и шерифу, и вообще людям, которые держались слишком уж вольно в её доме, чувствовали себя хозяевами, настолько хозяевами, что не давали себе труда быть вежливыми с ней, не видели. Шериф прошёл мимо, не удостоив взгляда, Гарм подмигнул, весел и ему. Для него происходящее представление, а Ила, она слышит надрывный лай собак и чувствует кожей волглую, сопревшую листву. Она задыхается от запаха гнили, снова и снова облизывает сухие губы, неспособная напиться, и ногти впиваются в кожу. Надо дышать, успокоиться, взять себя в руки. Нет, её нервозность в нынешних обстоятельствах понятно, но Ила Не желает доставлять им удовольствия, она провожает взглядом шерифа и Гарма, а потом спускается в гостиную, где устроились Альфред с Вигдаром, и возвращается наверх в комнате Райда. Доктор там. Он держит Райда за руку, отсчитывает в пульс и так внимательно смотрит на часы серебряные часы с гравировкой, которую делал отец, подарил на Рождество. У людей принято на Рождество подарки делать. И отец хотел доставить другу радость. Фразу выбрал что-то такое пафосное про тех, кто держит жизнь в руках. Не жизнь, но всего на всевыш часы. Жизнь бы ему Илла не доверила. Не ружаль, она отца любит. И эта любовь понятна, хотя и странно неприятна, и заставляет Иллу отворачиваться. Она не хочет видеть Неру рядом с этим человеком. Он же шевелит губами и руку щупает Склоняется над постелью низко, будто желая поцеловать, и думается, что Райд да вряд ли обрадовался бы поцелуем. Бессознание, мечется как в бреду, и просто не мокрые на висках, что пот, что серебряное сыпь живого железа, которое то расползается, то почти исчезает. Он должен был лишь пропотеть, пропотеть и только. Доктор оттягивает веки, белые глаза, красные нити капилляров, зрачки сузены. И Райдс смотрит на доктора, но не видит, всё куда хуже, чем я предполагал. Сонная трава и корень белокрестника, которые вызывают подобие лихорадки, но лишь подобие. Это ещё не агония, но почти. Почти. Я сожалею. Он отступил и руки вытер. Он умрёт? Не разодала вопрос шёпотом. Точно это могло что-то исправить? Корень белокрестника не яд, его и детям дают, когда надо, чтобы дети пропотели. На кончике ножа, а ил и две ложки или три. Райда ведь большой и он молнию вынес, а с белокрестником как нибудь досправиться? Да Умрет, жестко ответил доктор. Как я и говорил, вот в чем дело. Он не ненавидит Райда. хотя ненависть Ила поняла бы он просто хочет быть прав, и неважно, что из-за этой правоты кому-то придётся умереть. Я редко ошибаюсь. Врядка. Быть может, Ила несправедлива, и он действительно неплохой доктор. Его ведь ценят и приглашают. Впрочем, кого ещё приглашать людям, если иного доктора в городке попросту нет. Она не успела спрятаться. Ила, альфред просто появился. У него порой получалось просто появляться, словно бы из ниоткуда. Шагнул, руки раскрыл, пытаясь обнять, но Ила ускользнула. "Злисься?" Он улыбался широко и радостно. Ему улыбка шла, и маска весёлого славного парня, которую прежде Ила принимала за лицо, "Не злись, дорогая. Что было то было. Прошлое имеет куда меньшее значение. Чем это принято считать? Будущее куда как важней. Он перестал улыбаться. Поговорим. А есть о чём молчать больше не получалось. Уйти? А если он скажет что-то действительно важное о нашем с тобой будущем? Альфред наступал, заставляя Иллу пятиться. Шаг, и ещё шажок. В доме безопасно. Он не посмеет тронуть её здесь. А у нас есть будущее. Не стоит бояться, он просто просто играет, как тот, который только он не решится ударить. Конечно, сын мэра и будущий мэр не бьёт женщин. Себя решать. Прикосновение пальцев к губам. Точно Альфред просит помолчать. Ты же умная девочка. Ила, ты понимаешь, что скоро твой покровитель уйдёт в мир иной. Муж. Что? Не покровитель, поправила Ила. Муж. остановилась. До тупика ещё шагов пять, но Илла больше не позволит загонять себя в тупик и со страхом справится, должна справиться. Муж. Ах, да, я в курсе. Я сам выправил ту бумагу. И ещё кое-какие интересные. Конечно, передать их не успел. А теперь глядишь и не понадобится. Он стоял слишком близко, разглядывал. А ты изменилась. Странно было бы, если бы я не изменилась. Конечно. Альфред провёл пальцем по её щеке, и прикосновение это заставило замереть. Не ударит, не тронет. Пока. Все меняются, но я помню, какой очаровательной ты была, не девочка, статуэтка, белая-белая, мотылёк. Его взгляд затуманился. Тогда я понял, как ты мне нужна. Дыхание тяжёлое. Настолько нужна, что ты меня бросил? Прекрати, Ила. Альфред поморщился. Неужели ты думаешь, что если бы был иной вариант, я бы оставил тебя им? Значит, не было, захотела из закричать громко, голос срывая, но чтобы он, Альфред, да и все те, кто в доме её собрался услышали наконец, поняли, она, Ила, не игрушка, она живая. А что ты хотела, чтобы я сделал? Заявился сюда. Он провёл мизинцем по стене и потребовал тебя отдать. Если же не согласятся, пригрозил бы? Ах, да, чем бы я мог им пригрозить? Жалобой? Или молчало? Или мне следовало взять парочку арбалетов и сыграть в героя? Тогда бы у тебя осталась обо мне светлая память. Светлая память. Это много. Что скажешь? Ничего. Конечно, ты ведь сама понимаешь, что в той ситуации я ничего-то не мог сделать, только ждать и искать вариант, который всех устроит. И как нашёл, к сожалению, не успел. Но я был близок. Мы бы договорились. Бран, конечно, ещё та сволочь, но договариваться любил. Я бы выкупил тебя. Мерзко. Настолько мерзко, что дыхание перехватывает. И ледавица воздухом, но всё равно дышит, сквозь стиснутые зубы, ненавидя себя за то, что не способна высказать этому человеку всё. Она боится? Нет, не боится, презирает. Герой? Альфред никогда героем не был и не станет. Он любит использовать что, ситуации, что людей, и, наверное, это тоже талант. Тебе не нравится. Альфред склонил голову набок. И во взгляде его появилось раздражение. Он что ждал, что Ила придет в восторг от этойкой новости? Он собирался выкупить, подождать, когда обранный играется. Если не играется, тогда доведет до края, а потом выкупить. Если бы, если бы все так и получилось, то она Ила была бы ему благодарна или убила бы? Деточка, я понимаю, что тебя обидно, но жизнь такова, не стоит ли вспоминать дела давно минувших дней? Я же есть вопросы куда более актуальны. Альфред протянул руку, но Илени позволило прикоснуться к себе. Она отвела его палец от своего лица и сухо поинтересовалась: "Чего ты хочешь, тебя?" "Я всё ещё хочу тебя. И я тебе нужен, если ты, конечно, не предпочтёшь героическую смерть у постели супруга". Он замолчал. Предоставляя возможность задать вопрос, на который наверняка приготовил ответ, он и прежде то был предусмотрительной сволочью, поэтому Ила не стала вопрос задавать. Ты понимаешь, что в этом городе лишнее? Тебя, конечно, используют, но потом избавятся. Кому нужны свидетели? И в лучшем случае смерть твоя будет легкой, и в худшем последнюю свою жертву потрошитель на куски разобрал. А то радиичное зрелище. Ты о ком? О человеке, точнее, я полагаю, что он человек. Но находятся те, кто говорит, что до появления твоего супруга в городе было тихо. Ты его не любишь. Потрошителя Райда. Ему нравится говорить. Это тоже игра. Сродни той, в которой он Альфред ловит её взгляд и пытается удержать его, привязать к себе. А что мне его любить? Альфред пожал плечами, и жест этот получился лживым. Он поломал мои планы. Знаешь, я обрадовался, когда узнал, что ты жива. Так обрадовался и сделал ему предложение. Райда ничего не говорил. И хорошо, тогда Ила не была готова его слушать. Она и теперь не готова, не уверена в себе в том, что хватит сил выдержать этот разговор, в котором с ней вновь играют. А он отказал. Но проблема даже не в этом, не только в этом. Отказ я бы как-нибудь допережил на твой райда. И снова пауза. Ждёт, что Ила скажет, что Райдо вовсе не её. Неправда. Её. Ему сейчас плохо ей, Иле следовало бы находиться рядом, а она ушла. Ей невыносимо было вновь видеть его больным. Пусть и болезнь эта ложная, а он вёл себя так, будто бы лучше меня. Он лучше тебя. Что? Альфред усмехнулся. Не хорошо, а так усмехнулся, сделавшись до нельзя похожим на Брана. Он лучше тебя. Спокойно повторила Илэ и в глаза посмотрела. Если ему так хочется поймать ее взгляд, то пожалуйста. Он умней, честней, благородней, благородней. Со смешком произнес Альфред. Конечно. Мне вот благородства никогда не хватало. Я, если разобраться, ещё та сволочь. Только видишь ли, радость моя не твоя. Пока, в принципе, посмотрим. Ну видишь ли, не моя ты радость. Так уж сложилось, что благородным быть непросто. И мне это самое благородство в жизни ну очень мешает. настолько, что сама эта жизнь становится короткой-короткой и безрадостной. Альфред отступил. Подумай, сказал он. У тебя есть ещё несколько дней. Да облавы. Он сделал ещё один шаг назад и исчез. А Ила обняла себя, так и стояла, долго, наверное, пытаясь унять сразу и дрожь, и гнев, и слёзы, справилась, выдохнула и кулаки разжала. Вытерла сухие глаза, заставила себя улыбнуться, радуясь, что в этом тупике нет зеркал. Развернулась. Окончательно получилось успокоиться лишь в комнате Райда, который всё-таки уснул. И, кажется, сон был его спокоен. Ила присела рядом и просто сидела, смотрела, ждала. Он ведь проснётся и выживет. Конечно, выживет, потому что сейчас ему ничего не угрожает. И будет жить. Нет, они вместе будут жить долго и счастливо, иначе никак. Нира, под караулила на лестнице, встала, руки на груди скрестила и, глянув из-под лобья, потребовала: "Рассказывай". Что рассказывать? Над после тренировки чувствовал себя опустошённым, и это чувство нравилось ему куда больше глухого гнева, который Гарм принимал раз за разом. Повторяя одно, не спиши. Над пробовал не спешить, но у него плохо получалось. Гнев ослеплял, лишал воли и разума, заставлял раз за разом подниматься из грязи и вытирать раскровавленный нос, бросаться и падать, вставать. Потом нет, Нира топнула ножкой. Я устал, устал, и вправду устал настолько, что еще немного, и он попросту уснет. На этих вот ступеньках и будет при том совершенно счастлив. Во всяком случае до пробуждения. Ты каждый день устаешь. Спокойно произнесла Нира и каждый день прячешься. Что ты скрываешь, Над? Чего ты взяла, что я что-то скрываю? Ложь скрывает. А врать Над никогда толком не умел и полагал это достоинством. А нет, выходит, что вовсе и не достоинство. Я ничего не скрываю. Чуть более уверенно произнес он: "Я просто после тренировки грязный и нос опять разбил". Она жалела, утешала. Она тут было невероятно приятно слушать ее и не только слушать. Позавчера она потребовала прижать глазу монетку и не поверила, что следов не останется. Села рядом и монетку держала, мурилась, пеняла Нату за то, что он себя не бережет. рубашку вот порвал он продемонстрировал дыру зашьешь Нира молчала зашьет всегда ведь сама и этот тоже часть их жизни которая только только началась и Над должен сделать что-то если не хочет чтобы эта жизнь прямо сейчас взяла и закончилась я тебя люблю Над выдержал прямой ее взгляд но не настолько чтобы поверить да я верю не веришь Думаешь, я совсем наивна? Не понимаю, что в доме что-то происходит, к чему-то готовятся все, а я вот, я основы ничего не значу. Знаешь, для меня. Неужели не растянула кулачки? И поэтому ты молчишь, да, и все молчат. Конечно, кому надо тратить время, чтобы пытаться объяснить хоть что-то наивной дурочке. Ты не дурочка, но наивна, если думала, что с тобой всё будет иначе. Она поднялась На ступеньку и этот шаг показался Нату огромным расстоянием, почти непреодолимым. А ты говоришь, что веришь, но на самом деле, на самом деле твою доверие я могу зашивать твои рубашки. Да, это ты доверяешь, или еще постирать, а больше нет. Она отступала, шаг за шагом, пока не оказалась на вершине лестницы. Нира, я, Нат осекся. Значит, нет, да, нет. Тогда я не хочу тебя больше видеть, она подобрала юбки. Мне очень жаль, но я бы ещё смогла жить без любви, но не без доверия. Ушла. Анат не остановил. Он собирался пойти за ней, обнять, сказать, что не в ней дело, а в её родичах, что им-то Нат как раз не верит, и что эти Ниру очень хорошо знают, и если так, то смогут понять. Нет, тогда придётся объяснить всё. А этого делать нельзя, над прикусил руку. Нельзя. Пока, кроме Ниры, есть Райда и Илы, малышка, которую точно никому будет защитить, а Нира поймёт, наверное. Но вечером над попробует поговорить с ней снова, и быть может, у него получится. Он ведь действительно любит её. Не вышло. Подъём. Гарм поднял с постели пенком. Труба зовёт. Куда? Надмахнул головой, отгоняя муторный, тяжёлый сон, в котором он, кажется, всё-таки попытался объясниться, только из этого всё равно ничего не вышло. Кажется, не вышло. Дечка одна донесла, что народ здесь в городишке очень взбудораженный, готовятся к облаве, стало быть, шериф молчит пока, выжидает. Гарм широко зевнул и поскрёб живот. Шериф ваш еще та хитрая сука. Знавал я таких. С виду свой парень, а капни чуток в дерьме утонешь. Он кинул Нату чистую рубашку. Что по ну? Не знаю, он ли главный, но в доле точно. Чего ты взял? Рубашка пахла чистотой, и Нат не спешил ее надевать. Сидел, нюхал. Время есть. Если бы не было гарм, сказал бы. Не постеснялся. Он с стеснительностью не отличается вовсе, а ещё проната говорят, что будто бы он бесс церемонный. С того, что, ай, много будешь знать, скоро состаришься. Собирайся уже, ехать пора. Чего и пригласят нас в последний момент. Над натяну рубашку